Глава двадцать четвертая. Ни одна. Вернулся Петер с покупками. Старики удивились, увидев такое количество разных продуктов. Элен, стараясь сохранить лицо, вышла из комнаты и рассмеялась. «Мне у вас очень понравилось. Если позволите, мы еще к вам заглянем. А чтобы вам не тратить силы на походы в лавку, петр принес немного еды. Надеюсь, что до следующего нашего прихода вам хватит». О том, что она попыталась понять, чем болеет матушка Присси, девушка благоразумно промолчала. Если будут вопросы, то она ответит точно так же, как Энрике по поводу осмотра монархов. А пока нужно подтягивать мастерство, а то так и до провала недалеко. Оставив семью Присциллы в полном недоумении от происходящего, Элен с сопровождающими гордо удалилась, пообещав зайти еще. На обратном пути Элен размышляла, Что же ей делать? Она собиралась лечить людей, а умений и навыков не хватает. Она оценивала себя на уровень участкового врача своего мира. То есть очень мало. Больше, конечно, чем местные маги, но разве это оправдание? Нужно обязательно подумать, как развить мастерство. Девушка принялась оживленно болтать с Маргарет и Присси расспросила петра о походе в лавку, создала иллюзию того, что все отлично и под контролем. Из головы Элен не выходила Стелла. Ей почему-то захотелось помочь брату Присси и его жене. Она действительно шьет очень красивые платья. И у Элен созрела идея. А не создать ли нам ателье по пошиву одежды? Интересно, существует такое в этом мире? Девушки, если мне нужно заказать комплект одежды, Нижнее белье, платье, перчатки, плащ, шляпку, туфли и ботинки. Где я могу это сделать? Госпожа Элен, жена моего брата Стелла прекрасно шьет платье, костюмы и нижнее белье, но за шляпками, плащом и обувью вам нужно обратиться к другим мастерам. Мой брат шьет обувь, но ему не хватает денег на материалы. Хорошая кожа стоит дорого. Он работал под мастерьем у обувщика. Но на свое дело денег не хватило, и для семейного человека обувщик очень мало платил. Из-за этого ему пришлось уйти работать в порт грузчиком. Работа тяжелая, но платит больше, чем у обувщика. «Присси, твоя семья – кладезь талантов, а у тебя самой, кроме причесок, есть еще к чему-нибудь талант?» Девушке было лестно слышать похвалы в адрес своей семьи. Как известно, нет пророка в своем отечестве. Вот и пресцила считала свою семью самой обыкновенной и свои таланты не умела применять. Госпожа Елена, я умею делать дополнения к одежде, например, брошь, букетик цветов и даже зонтики. Когда-то училась шить перчатки, но проблема такая же, как и у брата. Наша Стелла работает на дому, поэтому клиентов мало. Приходят только те, кто хочет подешевле сшить. Грустно как-то. А занять денег на открытие своей пошивочной мастерской нельзя? Можно, конечно, только отдавать чем? Для открытия собственного дела нужно много денег, чтобы продержаться до появления постоянных клиентов. Девочки, а вы не знаете, когда похороны государыне? Наконец-то Маргарет смогла вставить слово. Говорят, что где-то через неделю нужно подготовиться. Главы государств должны приехать или прислать своего представителя. А главное, должны приехать родители покойной государни. Матери стало плохо, когда она узнала о смерти дочери. Маги поправят ее здоровье, и она приедет. Только после этого будут хоронить». «Отлично», – подумала Элен. «Если пока не получается с лечением, попробую себя в бизнесе». «Присси, веди меня к Стелле. Закажу у нее платье для похорон». «Хотя нет». «Беги к ней сама и пригласи прийти к нам домой вечером. Обязательно вместе с братом. Есть на кого оставить детей. Если нет, то пусть приходят с детьми. Кто-нибудь из прислуги посмотрит за ними». Девушка рванула к дому брата, не веря своей удаче. А Маргарет открыла было рот, чтобы высказаться, но Элен этого не заметила. «Маргарет, до вечера еще есть время. Пошли навестим твоего жениха». У Элен уже созрел план действий и она хотела его быстрее реализовать. Кто может дать самые достоверные сведения о ведении бизнеса, как не купец? Теперь уже купец – свой человек, можно сказать, родственник. «В случае чего возьму его в долю», – подумала Элен. Пока они шли к лавке Матвея, девушка уже придумала план действий, распределила обязанности и роли. Она даже не замечала, по каким улицам шла их троица. Так сильно была погружена в свои размышления. «Госпожа, мы пришли!» – вывел ее из задумчивости Петер. «Ну что, Маргарет, знакомь нас со своим женихом!» И Элен подмигнула Петеру. Парень почувствовал себя частью их общей жизни и расцвел. Маргарет распахнула дверь в лавку и вошла первой. «Моя дорогая Риточка, как я рад тебя видеть!» – услышала Элен. Такое обращение к Маргарет насторожило девушку. Элен поспешила войти в лавку. Она успела увидеть расцветающее от такого внимания лицо помощницы и глаза кузнеца, сияющие от любви. «Диагноз ясен. Хотя бы здесь все просто и очевидно», — облегченно вздохнула Элен. «Здравствуйте, господин купец!» — поприветствовала Элен, а Петр почтительно поклонился. «Матвей, мы ходили по делам, и я решила познакомить тебя и госпожу Элен». «Ну и жучка!» Восхитилась Элен способностью Маргарет любую ситуацию поворачивать в свою пользу. «Вообще-то, господин купец, у нас к вам важное дело!» «Для вас просто Матвей!» – перебил девушку жених Маргарет. Элен улыбнулась и слегка кивнула, дав понять, что реверанс засчитан. Но ответного книгсена она не сделала. «Пока рано!» – решила для себя Элен. «Так вот, господин Матвей!» Элен смогла сбалансировать на грани и вашим, и нашим приняла разрешение купца называть его по имени, но в то же время оставила между ними расстояние обращением господин. «Мы зашли подобрать материал для траурного костюма. У вас, надеюсь, осталась еще приличная ткань? Не все раскупили местные модницы?» Элен не знал какого здесь цвета траурная одежда, поэтому решила схитрить и заставить купца самому показать нужные цвета. «Купили много, но кое-что осталось для особых клиентов. Ткань очень красивая. После снятия траура платья можно будет перешить в костюм для путешествий. Я смотрю, вы очень предусмотрительны. Как говорят в месте, где я родилась, кто владеет информацией, тот владеет миром. Признайтесь, вы знали, что государь не отошла в мир иной или просто такой запасливый, как Плюшкин? элен расставила две ловушки, чтобы выяснить, если купец из одного с ней теста, то понял бы это наверняка. «Мне далеко до господина Плюшкина!» – рассмеялся купец, давая понять, что понял, о ком речь. «Маргарет мне сказала подслушанный разговор господина Стефана с первым министром, и я подсуетился, скупил приличные ткани подходящей расцветки по всем лавкам столицы. Теперь, если кто хочет купить материал для траурной церемонии, то обращаются ко мне». Элен рассмеялась и подумала, «Хороший мужик этот Матвей, искренне». Повезло Маргарет, лишь бы она его своим характером не отпугнула. «Пойдемте со мной, наверху у меня кабинет для посетителей, которым не по статусу делать покупки непосредственно в лавке. Надеюсь, вы обратили внимание, уважаемая госпожа, как удачно я выбрал место для лавки?» «К сожалению, нет. Пока добирались к вам, я обдумывала одно дельце, о котором хочу посоветоваться с вами, Матвей». Тогда я прикажу принести чаю. Надеюсь, вы любите этот напиток. Здесь он не так хорош, как у вас на родине. Элен кивнула и последовала за купцом наверх. Пока они шли, Матвей рассказывал о лавке. Место, которое я выбрал для своего магазина... Элен отметила, что он опять произнес специально для нее современные слова, которые в этом мире не знали. Располагается очень удачно. Здание лавки стоит в респектабельном районе аристократии на улице граничащий с кварталами среднего класса. Каждое сословие может делать покупки в лавке, пользуясь входом с их стороны. А для особо важных посетителей у меня есть кабинеты наверху. Элен, когда они стали подниматься по ступеням, шепнула Маргарет, чтобы она сразу же, как копят ткань, возвращалась домой. Ей нужно подготовить комнату для шитья и примерки. Никому она больше не может доверить столь ответственное задание. Маргарет раздулась от важности. «Давайте сразу приступим к делу. Покажите, пожалуйста, все подходящие ткани. Нам надо поспешить». Помощники принесли три рулона ткани разных оттенков синего. Элен не скупилась, все равно расходы оплачивал Стефан. Взяла все три. Тем более, что один из отрезов идеально подходил для мужского костюма. Элен подумала, что неплохо бы появиться на похоронах вместе со Стефаном. «Энрике наверняка будет со своей женой и неудобно навязываться, чтобы он сопровождал еще и ее. Такая картина будет странно смотреться». Маргарет взяла ткань и упорхнула, пообещав Матвею вернуться вечером. «Так значит, ты тоже не отсюда!» В один голос произнесли Матвей и Элен, когда шаги Маргарет стихли. Элен рассказала соотечественнику свою историю, а Матвей поведал свою. «Он попал в этот мир десять лет назад». В отличие от Элен, у него не было никакого дома, как портала. Он ехал на машине и попал в аварию. Когда очнулся, то лежал в таком же лесу, как и Элен. Дальше он поступал так же, как и она. Тоже был знаком с домовым и рад был узнать, что он еще трудится на благо попаданцев. Заниматься стал тем же самым, чем зарабатывал на жизнь в их мире. Открыл лавку. Ясности его слова не добавляли но утешало лишь то, что теперь она не одна и есть с кем посоветоваться».